Глава 22 «Давайте начнем с того, что устраним последствия обмана», — сказал Гуров. «Когда мы с вами впервые встретились, вы признали, что у вас могут быть родственники в селе Большие Копены. Но при этом вы утверждали, что в селе никогда не были и никого в нем не знаете. Однако мы нашли свидетелей, которые видели вас в селе, возле дома Кармановых. Поэтому я еще раз спрошу, вы бывали в Больших Копенах?» Задержанный немного помолчал, глядя куда-то в сторону. Очевидно, он обдумывал дальнейшую линию поведения. Теперь, когда его арест стал фактом и была установлена его связь с Полосковым, Заикин не мог игнорировать обвинение. Надо было готовить ответы на неприятные вопросы. Предприниматель подумал немного, после чего произнес. «Да, я бывал в Копенах. Прикидывал, нельзя ли построить там дом отдыха. Места там подходящие». Лес, рядом река. Сейчас русская природа пользуется спросом. Я даже подумывал организовать там экологический туризм. Создать что-то вроде сельского парка. Но дальше замысла все это не пошло. Во время этих посещений вы встречались с вашей родственницей Людмилой Кармановой? Да. Ведь Люда моя двоюродная сестра, и мне было любопытно, как она выглядит. Я зашел к Кармановым. Видимо, в это время меня и видели ваши свидетели». — И как прошла встреча? — О чем говорили? Заикин пожал плечами. — Очень мило прошла. Говорили о тете Наталье Григорьевне, о ее муже Никаноре Ивановиче, о судьбе их сына. Вы знаете, что он умер во время освоения целинных земель? — Да, это я знаю, — кивнул Гуров. — О сельском старости, Крапивине, успели поговорить? Заикин, который в последние минуты стал чувствовать себя уверенно, при этом вопросе, словно на полном ходу, на стену наткнулся. Его лицо напряглось, челюсти сжались. Он вновь задумался, глядя в сторону. Потом ответил так. «Да, Люда упоминала какого-то сельского начальника. Жаловалась на его самоуправство. Но что именно она о нем говорила, я не помню». «Не помните, значит. А когда именно состоялась ваша встреча с двоюродной сестрой?» «Точную дату не могу назвать». Кажется, это случилось летом. Да, точно это было летом, потому что было тепло. Случайно эта встреча состоялась не 21 августа? Нет, не 21 уверенно заявил Заикин. Она состоялась примерно на месяц раньше. А 21 августа, как вы прекрасно знаете, я находился в Нижнем Новгороде на конференции. Если вы проверяли этот факт, то могли убедиться, что я говорю правду. Теперь настало время капитану Никитину поучаствовать в допросе. Он придвинулся к задержанному и произнес. «Вы правы, Заикин. Мы проверяли ваш алиби. Я выезжал в Нижний Новгород, беседовал с организаторами конференции, с милой Катей Башмаковой, с молодым человеком Андреем Молчуновым из движения «Шире круг», а также с модераторами секции Виталием Павловым и Борисом Орловым. И знаете, что мне сказали все эти люди? Чтобы действительно были в Нижнем, присутствовали на утреннем пленарном заседании, а после обеда побывали на заседании секции». «Сделали там яркое выступление. Но потом, после 16.00, вы куда-то пропали. На вечернем заседании секции вас не было». «Ерунда!» — воскликнул Заикин. Он был так взволнован этим разоблачением, что вскочил с места. «Полная ерунда! Они не могут доказать, что меня там не было». «Но они не должны это доказывать», — напомнил задержанному гуров «Это вы...» Должны нам доказать, что весь день 21 и утром 22 находились в Нижнем Новгороде. Но мы сейчас не будем заниматься пустыми препирательствами. Если вы действительно были 21 августа на конференции, скажите, чем занимались участники на последнем заседании, которое началось в 16.00? Игорь Заикин уже был готов ответить и на этот вопрос. Он даже рот открыл, чтобы заговорить, но вдруг замолчал. Видимо, он почувствовал, что в вопросе оперативника скрывается какой-то подвох. Он неуверенно произнес. «Чем занимались?» «Да все тем же самым и занимались. Рассказывали о ситуации в своих регионах». «Ответ неверный, Заикин. Вы получаете два». Отреагировал Гуров. «Может быть, сделаете еще одну попытку?» «Продолжите гадать на кофейной гуще?» «Нет, не хотите?» «Так и быть, я отвечу за вас». После 16.00 участники занимались мозговым штурмом. Решали вопрос о правильной стратегии взаимодействия хозяина предприятия с персоналом. Но вы этого знать не можете, потому что у вас после 16.00 в Нижнем уже не было. «Кроме всех перечисленных, ваше отсутствие в городе подтверждает девушка, которая убирала ваш номер, Таня Антонова», — добавил Никитин. «Я с ней беседовал, и она твердо заявила, что вы, как ушли утром из гостиницы, так больше в ней не появлялись». «Вы не могли там появиться, Заикин», — снова заговорил Гуров. «Потому что в это время мчались назад, в Суходольск. Вернее, вы стремились дальше, в Копены. Около полуночи выявились в дом супругов Кармановых и убили всю семью». «Ложь!» — вскричал бизнесмен. «Наглая ложь! Вы не сможете этого доказать!» «Еще как сможем», — заверил его Никитин. «Сейчас эксперты изучают пистолет, найденный в вашем кабинете» что же вы так неосторожно поступили? Оставили оружие у себя вместо того, чтобы его выкинуть. Это же просто жадность, Заикин. Специалисты быстро установят, что это тот самый пистолет, из которого были убиты члены семьи Кармановых, а также глава сельской администрации Егор Крапивин. — Ну вот, еще и Крапивина сюда приприли продолжал возмущаться бизнесмен. — Его я точно не мог убить, потому что 24 августа... «Я снова выехал в Нижний Новгород, чтобы встретиться с предпринимателем... Черт, вот фамилию забыл!» «Ничего. Я вам напомню», — сказал Гуров. «При нашей первой встрече, когда память у вас была еще свежая, вы заявили, что 24 августа встречались в Нижнем с предпринимателем Олегом Федоровым. Однако в разговоре с капитаном Никитиным этот человек уверенно заявил, что не видел вас ни 23 третьего, ни 24 четвертого августа». «Вы просто выдумали эту поездку, Заикин. Видимо, проживая в Мексике, вы привыкли таким образом обманывать тамошних полицейских. Возможно, там такие штучки исходили вам с рук, но здесь...» «Мексика?» — с удивлением произнес задержанный. «Но откуда вы знаете?» Он не договорил. Упал на стул и словно сдулся, прямо как воздушный шар, проколотый булавкой. Силы покинули его. Между тем оперативники хотели еще многое ему сказать. «А что касается убийства генерала Дружкова, совершенного 27 августа, — сказал Гуров, — то мы вам уже объяснили, что все знаем про ваш трюк. Вы послали в Москву Сергея Полоскова. Это он покупал билеты и проживал в гостинице под вашим именем по поддельным документам. Хотя и у него на совести могло оказаться одно убийство». «Чуть было не оказалось. Вы знаете, о чем я говорю?» «Понятия не имею», — пробормотал задержанный. «Я говорю о западне, которую вы приготовили мне», — напомнил сыщик. «Должен признать, ловушка была устроена качественно. Вы верно предугадали мое поведение. Конечно, я должен был погнаться за грабителем, и я погнался. Там на крыше гаража в меня стреляли не вы, а полосков. Стрелял, попал» только убить не смог. Сейчас в другом кабинете Полосков подробно рассказывает, как вы ему поручили совершить это преступление. После окончания допроса мы будем знать почти все. Да. Почти все. Тут сыщик замолчал. Он встал, прошелся по кабинету, потом остановился у стола и склонился к задержанному. «Мы не знаем, почему вы спрятали тот чемодан у своей тетки Натальи». — сказал он, внимательно глядя на Заикина. — Почему вам потребовалось срочно спрятать эти деньги? Как и почему чемодан оказался на хранении у Крапивина? И как он потом перекочевал к генералу Дружкову? Вот несколько вопросов, на которые я пока не знаю ответ. Может быть, вы нам в этом поможете? Тогда картина случившегося будет полной. Сыщик не ждал, что задержанный будет отвечать на эти вопросы. В конце концов, он был опытным человеком и понимал, что следствие не располагает возможностью как-то смягчить тяжелейшие статьи и обвинения. Гуров задал эти вопросы просто так, скорее размышляя вслух. Тем сильнее было его удивление, когда задержанный вдруг заговорил. «Почему я решил спрятать эти деньги у тети Наташи?» — сказал бизнесмен. — Потому что мне больше некуда было их положить. Это были последние деньги, полученные фирмой с солидной основы. В те годы все платили наличными, тем более делая вклады в финансовую организацию. «В финансовую пирамиду, вы хотите сказать?» — не удержался от иронии Никитин. «Пусть будет пирамида», — согласился Заикин. На меня тогда подали кучу исков. Прокуратура вот-вот должна была выдать ордер на арест. Мне нужно было срочно бежать из города, а еще лучше из страны. «А куда деньги девать?» У меня на руках было валюты и драгоценности почти на 50 миллионов рублей, если считать по нынешнему курсу. И тут я вспомнил о моей тете из деревни. Когда-то мы были очень дружны, но на тот момент о нашей родственной связи никто не знал. Кто будет искать пропавшие миллионы в домике на краю деревни? Никто. Вот я и поехал к тете Наташе. Попросил на время спрятать чемодан. Она очень не хотела связываться с деньгами, но согласилась из любви ко мне. Вот так чемодан оказался на том участке Кармановых. «Так, этот момент теперь понятен», — кивнул Гуров. «Но при чем здесь сельский глава Крапивин? Как чемодан оказался у него?» «Как мне рассказал Людмила, чемодан Крапивину отдала еще тетка Наталья», — объяснил Заикин. Ее мучило, что у нее на участке лежат чужие деньги, она хотела кому-то об этом рассказать. И рассказал своему дальнему родственнику Егору Крапивину. Ей казалось, что он человек порядочный. А этот плут сразу оценил ситуацию и стал уговаривать Наталью, чтобы она отдала ему этот чемодан. Дескать, у него ценности будут сохраннее. Она и рада была избавиться от клада. Так мои деньги оказались у этого плута. И он тут же запустил лапу в чемодан, взял оттуда то ли 6 то ли 8 миллионов и купил на эти деньги себе заводик. И тогда об этих деньгах узнал генерал Дружков который внимательно отслеживал все случаи неожиданного обогащения жителей Суходольска, — дополнил его слова Никитин. — Да. После покупки завода о деньгах узнал Дружков, — подтвердил Заикин. Он стал угрожать Крапивину, что посадит его в тюрьму лет на восемь, а может, и на десять. И тот сломался, — согласился передать чемодан Дружкову. — У Людмилы вы это узнали, как я понял, пытая ее, — сказал Гуров. Мучили женщину на глазах родных, пока она все не рассказала. А потом убили и ее, и мужа, и детей. И так спокойно об этом говорите, как мне рассказала Людмила. Тоже мне рассказ. Не она вам рассказала, а вы каленым железом из нее вытащили. Неужели вам не жалко было женщину, которая тем более приходится вам сестрой? — Я уже 30 лет занимаюсь бизнесом, — спокойно ответил Заикин. А эта профессия убивает жалость. В бизнесе неудачников не жалеют, пусть сами о себе заботятся. А Людмила оказалась именно неудачницей, так карты легли. «А Крапивина чем вы запугали?» — спросил Никитин. «Смертью», — отвечал Заикин. Его и пугать особенно долго не надо было. Он был человек трусливый. Когда он понял, что я серьезно могу убить, он сразу поджал хвост. Все выложил как на духу. И про деньги, что взял из чемодана, рассказал. Тем более, что я уже немного знал эту историю. «Значит, эти ваши легкие деньги, доходы от финансовой пирамиды, убили сначала четверых членов семьи Кармановых, потом Егора Крапивина, а затем у генерала Дружкова?» — спросил Гуров. И поскольку задержанный только усмехнулся, сыщик продолжил. «Впрочем, можете не отвечать, я и так все знаю». Да, эти деньги стали причиной гибели шести человек. А седьмым должен был стать я. Да только вовремя повернулся, и пуля прошла мимо головы. Скажите, Заикин, но ведь вы с генералом Дружковым и раньше вели дела. До того, как узнали о том, что он присвоил ваш клад. «Дела?» — переспросил бизнесмен. «Не понимаю, о чем вы говорите». «О распространении наркотиков, конечно», — объяснил Гуров. Ведь это вы поставляли в город крупные партии различного зелья. А еще с помощью Ростислава Романова наладили раздачу дури мелким наркоторговцам. Теперь понятно, почему именно два года назад в город вдруг хлынул поток наркотиков. Это вы его организовали. Для этого и вернулись на родину. А еще, чтобы забрать свой чемодан из тайника в Больших Копенах. Правда, с этим вышла небольшая задержка. Но вы справились. Скажите, Заикин. «А наркотики вам случайно не из Мексики поставляли?» — спросил капитан. «Может, зелье шло оттуда? Так сказать, по старым каналам?» «Зачем же так далеко возить?» — удивился задержанный. «Можно и поближе найти. Тут главное знать механизмы расценки». «И все это вы вполне изучили во время своей, так сказать, командировки», — подхватил Гуров. «Это понятно. Вы мне объясните вот еще какой момент». «Почему вы до конца хранили этот ваш люгер? Что за жадность такая? Ведь обычно оружие после убийства выбрасывают, причем так, чтобы его никто не нашел». «Да, я знаю, что пистолет надо было выбросить», — согласился задержанный. «Сразу после того разговора в доме Кармановых и выбросить. Но этот пистолет мне дорог. Он еще там, в Америке, не раз меня выручал. Он мне словно верный друг. А с друзьями тяжело расставаться». У меня ведь и другое оружие было, сами видели. Но именно этот пистолет никогда не подводил. А теперь, получается, подвел. «Это верно. Такое оружие потащит на дно вернее любого камня», — согласился Гуров. Он взглянул на капитана, спросил. «Ну что, у тебя еще остались к нему вопросы? Если нет, давай вызовем конвой и отправим господина Заикина на новое место проживания». Только скажи дежурному, чтобы конвой прислали усиленный. Уж больно к клиенту нас опытный попался. Когда Заикину увели, Никитин спросил. — Ну, теперь куда вас отвезти, Лев Иванович? — В гостиницу. Теперь там Полоскова нет, вам ничего не угрожает? — Нет, теперь вези меня туда, откуда взял, — отвечал сыщик. — То есть в больницу. Что-то плечо у меня совсем разболелось. Чувствую, сегодняшнюю ночь мне надо провести на больничной койке. Да и еще пару дней, наверное, придется у вас пожить. Так что мы успеем с тобой пообщаться.